Глава пятая. Академия магии. Адриан не обманул, и на следующий день уже до обеда он привёз Габриэль в Академию. Она находилась в зелёном пригороде Нуарвиля и представляла собой замок, который располагал огромной территорией, огороженной коваными прутьями забора. Краснокирпичная громада Академии показалась вдалеке, когда Адриан остановил автомобиль напротив главных ворот. Перед тем, как прощаться, Он вытащил что-то из бардачка и протянул Габриэль. Девушка увидела коробку с простым мобильным телефоном. Возьми его, попросил Адриан. Если что-то случится, ты всегда сможешь написать мне или позвонить. Я буду в Норвилле и приеду, чтобы помочь. Габриэль медлила, не считая, что помощь Адриана может ей понадобиться. Но даже если и так, она хотела сама пытаться решить свои проблемы. И все же что-то как будто толкнуло ее. А вдруг? Нужно будет как-то выйти на главу Академии. Адриан говорил, что это его знакомый. В жизни может случиться всякое. Габриэль протянула руку и всё же взяла коробку. «Хорошо», — сказала она. «Покажи свой паспорт при проходе через ворота, а затем иди прямо по дорожке до крыльца замка. Там тебя уже ждут». «Понятно», — отозвалась Габриэль и немного помедлив добавила. «Спасибо за всё, Адриан. Я не знала, смогу ли тебе доверять после твоей лжи но сейчас вижу, что ты действительно пытаешься мне помочь. Я искренне благодарна тебе. Я всё ещё желаю с тобой расплатиться, когда смогу». Адриан улыбнулся. «В таком случае мы встретимся с тобой в каком-нибудь из клубов, когда ты станешь охотницей». Впервые за последние дни лицо девушки тоже озарило лёгкая улыбка. «Тогда до свидания». «До свидания». И Габриэль вышла из машины. Не оглядываясь, она зашагала в сторону ворот, зажав паспорт в руке. Те открылись перед ней сами, будто ждали именно её. С готовностью к новой жизни, с предвкушением, как ступит в неё, Габриэль миновала арку. Её шаг был твёрд и пружинист. Вскоре девушка приблизилась к замку, и тот предстал перед ней во всей красе. Крупная кладка стен, частично увитая плющом, стрельчатые окна с деревянными рамами и двойными стёклами — и две башни с металлическими флюгерами на верхушках — западная и восточная. Лужайка под стенами была засажена декоративными растениями и фигурными кустами самшита. Габриэля решила, что обязательно рассмотрит замок подробнее со всех сторон, но сейчас стоит поторопиться, ведь её уже ждут. Девушка поднялась по широкому каменному крыльцу к массивным деревянным дверям. Едва чародейка протянула к ним руку, Они, как и входные ворота, легко и без скрипа отворились сами. Габриэль робко шагнула вперёд, пересекла небольшой пустой и ничем не примечательный вестибюль и оказалась в холле. Он был просторный, в янтарно-коричневых оттенках. Отполированный паркет ёлочка на полу сверкал в золотистых лучах огромного латунного канделябра под потолком. Стены были отделаны деревянными панелями с резными барельефами, изображавшими растительные композиции. В холле стояли несколько кожаных диванчиков винного цвета. Между ними располагались лакированные столики, а ниши в стенах украшали постаменты со скульптурами в виде мраморных ваз. Из холла в восточное и западное крылья вели широкие двери, а на верхние этажи можно было подняться по лестнице. В помещении пахло деревом и полировочным воском, А пол был таким чистым, что Габриэль не сразу решилась сделать шаг вперёд. Однако её поманила к себе женщина, стоявшая в центре холла. Эта высокая и стройная дама в возрасте носила чёрный пиджак с белой футболкой по фигуре и зауженные к лодыжкам брюки. Женщина улыбнулась. — Добро пожаловать! — поприветствовала она ученицу. — Директор колет попросил меня встретить вас, Габриэль Кариган. От нового имени между лопаток скользнул неприятный холодок, и девушка неуверенно кивнула. «Да, верно. Это я». Она подала женщине приказ о зачислении в академию, подписанный ей самой и директором. «Благодарю вас. Меня зовут Мишель Орланд, и я ваш будущий преподаватель демонологии». «О!» «Только и смогла выговорить Габриэль. Я покажу вам жилое крыло и вашу комнату, где вы сможете разместиться и немного отдохнуть». «Спасибо. Было бы здорово. Тогда следуйте за мной». Орланд повела всё ещё смущённую Габриэль к лестнице. Они поднялись на третий этаж. Девушка с помощью магии несла свой чемодан, ни капли не утруждаясь. «Здесь у нас живут студенты», — сообщила преподаватель, открывая дверь и приглашая спутницу первой пройти в коридор западного крыла. «Ваша комната — Располагайтесь». Орланд вручила Габриэль ключ и добавила «Собрание в 16 часов в 216-й учебной аудитории на втором этаже. Пожалуйста, не опаздывайте, там будет объявлена очень важная информация». «Хорошо, спасибо. Я обязательно приду вовремя». Орланд кивнула и, развернувшись на каблуках, направилась назад к лестнице. Габриэль проводила преподавательницу взглядом, а потом повернулась к своей двери. Комната оказалась не заперта, Но, оказавшись внутри, Габриэль повернула ключ в замочной скважине, отрезая себя от мира в этой небольшой скорлупке, которая на ближайшие полгода должна будет стать для Габриэль домом. Жилое помещение было скромно обставлено. Кровать с тумбочкой, шкаф для одежды и рядом стеллаж для книг, письменный стол и стул с вытертой подушкой сиденья. К скромной жизни Габриэль давно привыкла, а эта комната оказалась даже больше, чем съёмная. Быстро разобрав свой нехитрый скарб и спрятав чемодан под кровать, девушка подошла к окну. За шторами шоколадного цвета было окно с двойным, чуть мутноватым стеклом, выходившее во двор. Из него открывался вид на территорию замка. Лужайку с зонами отдыха, корты для спортивных игр и практических тренировок, а ещё на полосу препятствий и рощицу, которая начиналась у правого края лужайки. Ну, здравствуй, новая жизнь. Габриэль явилась в 216-ую учебную аудиторию за 10 минут до начала собрания и оказалась там первой. Не было ещё даже представителя академии, который должен был рассказать об особенностях обучения. Будущие студенты начали собираться спустя 5 минут. Они заходили в аудиторию молча, ещё совершенно незнакомые друг с другом. Одни смущались, другие выглядели воинственно, третьи будто готовились обороняться, и многие из них Выглядели как подростки. Габриэль поёжилась. Адриан ведь сказал, что в академию принимали совершеннолетних до 20 лет. Девушка надеялась, что они никогда не узнают её истинный возраст. Учащиеся рассаживались по местам, выбирая их произвольно. С Габриэль села молчаливая девушка-блондинка в толстом вязаном свитере. Девушка носила очки в тонкой оправе и заколку в виде маленького чёрного банта. Соседка не смотрела на чародейку, больше увлёкшись, видимо, пустой грифельной доской на стене. И всё же аудитория спустя несколько минут негромко загудела. Это переговаривались те, кого новые знакомства не страшили. Габриэль окинула взглядом будущих одногруппников. Здесь было человек двадцать, не меньше. Ровно в четыре часа дверь снова отворилась, и в аудиторию вошла Орланд, Держав в руке увесистую, судя по ее толщине, папку для бумаг. Поздоровавшись со всеми и услышав в ответ нестройный хор голосов, женщина остановилась перед кафедрой и положила папку на деревянную рыжеватую поверхность. Преподавательница оглядела присутствующих, а потом выудила из папки один единственный лист бумаги и стала зачитывать имена и фамилии. Иногда при звуке какого-нибудь имени по аудитории прокатывались шепотки, и будущие студенты оборачивались, ища взглядами наследника или наследницу должно быть знаменитого магического рода. Габриэль не знала ни одной из этих имён. Когда очередь дошла до неё, девушка подняла руку, стараясь сделать это не очень высоко, и сбивчиво ответила «Здесь». К её огромному удивлению, присутствующие зашушукались и стали бросать на неё заинтересованные взгляды. В смятении... Габриэль опустила руку и опустила голову, позволив волосам закрыть покрасневшее лицо. Как это понимать? Неужели семья Адриана так знаменита? Но ведь он утверждал обратное. В груди болезненно кольнуло, когда девушка поняла, всего лишь ещё одна его ложь, чтобы скрыть свои истинные намерения. Наконец опрос закончился, и Орланд приступила к следующей части. «Добро пожаловать в магическую академию Калетта». — проговорила она, сжимая пальцами края кафедры и подаваясь вперёд. — Прошу вас внимательно слушать всё то, что я собираюсь рассказать. Напомню, меня зовут Мишель Орланд, и я преподаватель демонологии, а по совместительству — заместительница директора. Любые организационные вопросы вы можете сразу же задавать мне. В нашей академии есть правило — за нарушение которых студент может быть исключен немедленно, без возврата уплаченных средств. У нас принята определенная дисциплина, хотя мы и не ограничиваем свободу наших учащихся. С понедельника по пятницу в учебные дни вы находитесь на территории Академии без права ее покидать. Исключение — форс-мажорные обстоятельства вашей жизни. На выходные вы можете уехать домой или остаться здесь, В этом случае территорию покидать не запрещено. Посещение родных — строго по выходным. Завтрак, обед и ужин проходят в столовой на первом этаже в Восточном крыле. Распорядок дня и расписание занятий я выдам вам в конце собрания. Вы должны посещать абсолютно все занятия. В случае отказа от хотя бы одного из предметов мы можем исключить вас из Академии без объяснения причин. Все занятия проходят до обеда а время после отводится на самостоятельную подготовку теории или практики. Если вам нужны дополнительные материалы для обучения, в западном крыле здания находится библиотека. Она открыта всегда, и там вы, самостоятельно используя каталоги, можете найти нужные книги, журналы или отдельные статьи. Мужчины и женщины живут в Академии раздельно. Посещение спален и прилегающих к ним коридоров противоположным полом строго запрещено. Для досуга, встреч и общения есть специальные общие комнаты на первом этаже в западном крыле. Уборку в жилых помещениях вы проводите самостоятельно. Магические дуэли запрещены на всей территории Академии. Свободное от учебы время вы вольны проводить так, как считаете нужным. Орланд замолчала, а потом, оглядев присутствующих, спросила. «У кого-нибудь есть вопросы?» Однако в аудитории сохранялась тишина. «Прекрасно. Тогда я раздам вам материалы, в которых вы найдёте расписание занятий, имена преподавателей и более широкий список правил, с которыми ознакомитесь в индивидуальном порядке». Орланд подняла ладони и заставила папку раскрыться. Из нее вылетели 20 прозрачных тонких файликов с несколькими листами бумаги в каждом. Взмахнув ладонью, преподавательница заставила их разлететься по аудитории и аккуратно лечь на столы напротив каждого студента. «Если у вас возникнут вопросы или появится проблема, вы можете обратиться ко мне. В учебное время я нахожусь в этой аудитории. Во внеурочное приходите в аудиторию дежурного преподавателя. Все понятно? Тогда вы свободны». «Ждём вас на занятиях завтра». Аудитория тут же зашумела. Студенты поднимались с мест, переговаривались и шли к выходу. Орланд стояла у кафедры, провожая их взглядом. Габриэль тоже встала и, забрав свои бумаги, вышла из аудитории одной из последних. У девушки никогда не было проблем с общением и заведением новых знакомств, несмотря на то, что она всю жизнь жила в изоляции. Но сейчас... Габриэль ощущала себя слишком далёкой от всех тех людей, студентов, что её окружали. С преподавателями было проще, всё равно приходилось держать дистанцию. А вот юноши и девушки словно были из другого мира, магического, в котором Габриэль никогда не было места. К тому же она приехала учиться, а не заводить новые знакомства. Без общения она вполне проживёт. Сейчас нужно максимально сосредоточиться на занятиях. Подгоняемая мыслями о том, что чем прилежнее она будет учиться, тем лучше охотницей станет, девушка ускорила шаг и обогнала сокурсников. В холл она вышла первой, а по лестнице буквально взлетела, стремясь поскорее оказаться в своей комнате. Лишь оказавшись за закрытой дверью, Габриэль смогла расслабиться. Она села на кровать и взяла в руки расписание занятий. Дисциплин оказалось немного — Но изо дня в день они повторялись, так что можно было не сомневаться, обучение будет максимально интенсивным. Например, завтра студентов ждали две демонологии и два занятия по теоретической магии. Габриэль углубилась в изучение расписания. Понедельник: 9:00 демонология, 10:30 демонология, 11:45 теоретическая магия, 13:00 теоретическая магия. Вторник: Девять — формулы, 10,30 формулы. Одиннадцать — теоретическая магия, тринадцать — ноль, ноль, теоретическая магия. Среда. Девять — ноль, ноль формулы, десять — тридцать формулы. Одиннадцать — сорок пять. Практическая магия, спортзал. Тринадцать — ноль, ноль, практическая магия, спортзал. Четверг. Девять — ноль, ноль, теоретическая магия, десять — тридцать — теоретическая магия, одиннадцать — сорок пять формулы, тринадцать — ноль, ноль, формулы. Пятница. 9.00. Теоретическая магия. 10.30. Теоретическая магия. 11.45. Формулы. 13.00. Формулы. На обратной стороне листа с расписанием тоже было что-то написано, и девушка перевернула его. Там оказались имена преподавателей с указанием предметов, которые они вели. Фарады Калет. Теоретическая магия. Аудитория 210. Мишель Орланд. Демонология. Аудитория 216. Джулиан Моран. Формулы. Аудитория 220. Тайя Десарель. Практическая магия. Аудитория 213. Спортзал. Интересно. Значит, курс будет весьма интенсивным, сосредоточенным исключительно на магии. Впрочем, вполне логично, что кроме этих предметов в программе больше ничего нет. Отложив этот лист, Габриэль взяла второй. С распорядком дня. Завтрак в академии начинался в 8 часов утра, и на него отводилось 45 минут. В 2 начинался часовой обед, после которого с 3 до половины седьмого студенты должны были отрабатывать изученное самостоятельно. А после ужина наступало свободное время, и учащиеся сами решали, чем занять себя до отбоя в 11. По списку правил Габриэль быстро пробежала взглядом, не заостряя особого внимания. Основное, — им рассказала Орланд, — и к правилам всегда можно будет вернуться, если возникнут вопросы. Откладывая листы бумаги в сторону, Габриэль заметила коробку с мобильным телефоном, подаренным Адрианом. Забавно, но маг, похоже, сейчас был единственным человеком, с которым девушка могла поговорить. Если бы не его предательство, она бы позвонила ему немедленно, рассказать обо всём, что с ней сегодня случилось. Но теперь между ними пропасть, и Габриэль не знала, хочет ли пытаться возвести мост. Ещё будучи в заперти дома до своего последнего побега, девушка несколько раз задумывалась об этом. В конце концов, у Адриана действительно появились к ней чувства. Вряд ли он сам этого желал или ожидал. До какого-то момента она была для него всего лишь заданием, которое нужно выполнить. Да, он налугал ей, но делал это просто потому, что в этом заключалась его работа. А потом, когда Адриан взглянул на Габриэль другими глазами, узнал её историю, В нём явно что-то надломилось. Его реакция говорила о том, что он, по крайней мере, не специально влюбил в себя Габриэль. Он помог ей. Он был готов рискнуть своей репутацией, фактически жизнью ради неё, девушки, которую он знал всего полгода. Он без колебаний отдал ей все заработанные за это задание деньги, чтобы она исполнила свою мечту. Но самое главное, Адриан снова помог ей сбежать и навсегда оставить родительский дом позади. Габриэль вздохнула и легла на кровать, закрыв глаза.